Нужно было бы рассказать о метарствах этих поездок из Магилёва в Гомель и обратно, вышло, я же из дорожной разрухи, да далеко не комфортабельных вагонах и далеко не по воинскому скоростному графику. И главное в условиях режима установленной контрибуционной ставкой. Также как и о каких-то, а в моём большей части нелегальном обустройстве в самом Магилёве. С переводами на ночлег от одного товарища к другому с питанием за счет солдатского пайка, который мне приносил товарищ Хохлов от моих новых друзей из батальона георгиевских кавалеров. Все это представляло бы определенный интерес, но это отвлекло бы от главного существа нашей борьбы за победу великого дела пролетарской революции и власти Совета. Как мы и предвидели, выборы в совет завершились победой большевиков, которые получили абсолютное большинство в новом совете. Депутатов большевиков было избрано 118, объединению меньшевиков 65, левых эсеров 26 и ещё несколько представителей других группировок. На первом же заседании нового совета рабочих и солдатских депутатов был переизбран исполнителем комитета совета и ривком. Одной из первых мер было проведение закона о единовременном налоге, который, естественно, всем своим острьем был направлен на буржуазию, которая сразу поняла, а главное, ощутила на практике, где раки зимуют. Зато рабочие солдаты были очень довольны этим налогом и всячески помогали новой советской власти. Большое значение для наведения революционного порядка имело осуществление решения Бюро о создании постоянной надежной опоры для защиты власти Советов, реорганизации наших красногвардейских отрядов, которые ранее все же носили временный характер. И формирование особого революционного красноармейского полка это создало надёжную опору совета и военного революционного комитета. На обеспечение борьбы с контрреволюцией была выделена чрезвычайная комиссия совета, руководителем которой был избран самый старый большевик среди нас, товарищ Привородский, который потом с легкой руки Полесского комитета, стал видным чекистом, работал под непосредственным руководством товарища Дзержинского. Все эти перечисленные мной мероприятия не охватывают всего того, что было сделано, и особенно того, что еще должно было быть сделано. Но с полной объективностью я могу сказать что преодолевая неизбежные трудности, ошибки, слабости и недостатки, исправлению которых нас учил наш ЦК, Гомельские большевики и их Полесский комитет, самоотверженной борьбой и неустанным энергичным трудом обеспечили успешное завершение первого этапа практической организации советской власти. Избирательная кампания в учредительном собрании имела большое значение для роста нашего влияния на масс, для углубления наших связей с массами, особенно с крестьянами, и завоевания масс на сторону нашей партии и молодой советской власти. Необходимо отметить, что мы старались охватить как можно больше предприятий, воинских частей, сельских районов и волостей маленьких городков и деревень. Конечно, не в Силуду мы проникали и не захватили всё, что нам хотелось. Однако наши агитаторы добирались в такие закоулки, куда раньше не добирались не только большевики, но и вообще городские люди. Крестьяне были очень довольны нашими агитаторами, несмотря на самоуправство и провокации правых эсеров засевших в волостных комитетах и еще не вышибленных оттуда, чувствовавших себя до этого времени хозяевами в деревне. Не было ни одного факта, где бы провоцируемые эсерами крестьяне